Глава 38. Тимур. «Женщине нужно дать время успокоиться», — так всегда говорил Евгений Юрьевич, но я б с ним поспорил. «Совещание длится третий час, переговорные меня ждут три наших самых крупных клиента. В шесть вечера у меня встреча с антикризисным менеджером, за которым я отправил свой частный самолет в Японию. А все, чего мне хочется в эту минуту, — послать всех нахрен и рвануть к мае. Я чувствовал, что что-то не то». Но мы, мужики, не понимаем намеков, с нами нужно четко и по делу, поэтому от Майи не ожидал подвоха. Она испугалась, пережила похищение, еще не пришла в себя. На это я списывал ее поведение и холодность. А все оказалось более прозаично. Она решила сбежать от меня. Через несколько часов я немного успокоился, понял, что нам и в самом деле не повредят несколько дней проведенных порзнь. Вести конструктивный разговор сейчас я не способен. Решу все дела, закончу с Комаровым, который уже вторую неделю ожидает своего часа, а потом рвану к Майе, заброшу ее на плечо, как пещерный человек, и потащу на свою яхту. С нее она никуда не денется. Океан слишком большой, бежать некуда. Запру ее в спальне и буду держать до тех пор, пока не выбью всю дурь из ее головы и не смогу убедить, что лучше меня и не найти. Наша проблема в том, что мы никогда не умели разговаривать друг с другом. Копили все в себе, а потом хлопали дверь и уходили. И вот сейчас все повторяется, только в этот раз я вернусь первым. Пусть выставит меня за дверь, буду сидеть там, пока не впустит обратно. Я провожу без Майя 12 дней, ощущение, словно проходит целая вечность. Мне не хватает ее голоса, смеха, тепла, поцелуев. Я почти не сплю. Работаю без отдыха, лишь бы поскорее закончить и отправиться к ней. В среду, прямо на совещании, мой юрист брасывает мне на мессенджер фотографию. Извещание суда. Майя подала на развод. Это становится последней точкой в напряжении последних дней. Ничего не объясняя, я поднимаюсь со своего места и выхожу из конференц-зала. Пусть думают обо мне, что хотят, пусть укатится к чёрту. Но в этот раз наш брак я не разрушу тупыми обидами и бездействием. Это восемь лет назад я думал, что все к лучшему, что мы поспешили, что Майя встретила другого, и у меня вся жизнь впереди. А вот сейчас ни хрена, жить без нее я отказываюсь. Перелет длится целую вечность. Сойдя с самолета, я сразу же раздаю распоряжение. привести в город Ярика. Моё тайное оружие. Назначить встречу с Комаровым. Сегодня я собираюсь его дожать. Встретиться со мной он соглашается сразу. Скорее всего, решил, что я собираюсь предложить ему помощь. И он почти не ошибся. С ним мы встречаемся в одном из его заведений. Оно закрыто, как и все другие. Посетителей нет, и мы единственные сейчас в огромном помещении, не охраны. Комаров, взъерошен, дерганные нервные руки подрагивают, смотрят на меня взволнованно, еще бы. Не каждый день тебе звонит Аврамов и сам назначает встречу. В общем, не буду ходить вокруг да около, я знаю о твоих проблемах. О том, что на твою фирму наложили многомиллионные штрафы и о долгах с кредиторами. Поэтому я предлагаю сделку. Я выкуплю у тебя сеть, этим самым избавив от проблем. Слышал, тебе уже пришлось продать машину жены. С насмешкой произношу я. Комаров сжимает губы в тонкую линию. Не такого рода помощь он хотел получить. Он обдумывает мое предложение недолго. Хорошо, нужно обсудить сумму. Он барабанит пальцами по столу, нервничает. Здесь нечего обсуждать. Я достаю из кармана ручку, пишу на салфетке сумму. Ровно столько, сколько составляет его долги, ни рубля больше. Вот. Протягиваю ему. В его взгляде замешательство. С ума сошел. Да это же сущие копейки, моя сеть стоит намного дороже. Меня злит это его моя, потому что ни черта она не его, а Майи. Твоя сеть уже загнулась, тебе не дадут работать, поверь. А штрафные санкции растут с каждым днем просрочки. Я слышал, ты недавно проиграл в Лас-Вегасе крупную сумму. Жаль, мог бы оплатить часть долга. Вены на его лице вздуваются, такой расклад ему не подходит. Он хотел меня подоить, выиграть из этой сделки побольше. Ты не может смириться, что я его обскакал. Это всего лишь слухи, и проблемы у меня временные. Ты предлагаешь выкупить у меня бизнес почти даром. Возвращайся, когда надумаешь дать за него нормальные деньги. А больше не будет, Саша, и никто тебе не поможет. Подаюсь вперед и угрожающе смотрю на него, чтобы до него наконец-то дошло, кто стоит за всеми его неприятностями. И поверь. Если откажешься сейчас, то завтра на тебя что-то найдут в антикоррупционном комитете. Или еще где. И тогда денег понадобится больше, чтобы отделаться от всех проблем. А я буду предлагать то же, что и сейчас. «Ты мне сейчас угрожаешь?» Гневно сверкает на меня своими глазами. «Нет», — спокойно произношу я и откидываюсь на спинку кресла. «Прогнозирую ближайшее будущее». как прошла встреча с начальником отдела экономических преступлений. Антонин Михайловна – милейшая женщина. Но когда дело касается работы, превращается в настоящую гарпию. «Откуда ты?» – с подозрением смотрит на меня. «Даю тебе очень полезный совет, соглашайся. Больше, чем я, тебе никто не предложит». Комаров хмуро смотрит на меня, не верит, но и в то же время понимает, что здесь что-то нечисто. «Ладно». Скрипя зубами. «Соглашается он. Хотя была бы его воля, выгнал бы меня вместе с охраной. Но дела у него плохи очень. Ему грозит не только банкротство, но и несколько лет за решеткой. И чтобы избежать этого, ему нужна кругленькая сумма денег. Я, кстати, почти не виноват в его несчастьях. Он сам накосячил. Отмывал деньги, уклонялся от налогов, вел несколько нелегальных дел». «Отлично. Знал, что ты умный парень». «Довольно улыбаюсь я». сейчас придет мой нотариус, и оформим все прямо здесь. Он ждал твоего решения в машине у ресторана». Комаров удивляется, но виду не подает. «Тебе наличка или на банковский счет? Спрашиваю его пока ожидаемого человека. «На счёт, сейчас дам реквизиты». «Страхуется, понимаю я. И жене своей позвони, без нее, кое-какие операции по продаже не сможем провести». Через 10 минут перед ним ложатся документы. Нотариус открывает ноутбук, готовый провести сделку. Жена Комарова будет через час. У нас еще уйма времени. Саша изучает документы. Не понял. Поднимает на меня взгляд полный недоумения. Что такое? Нашли ошибку? Суетиться нотариус. Здесь написано, что я продаю компанию и ее активы. Аврамовой Майя Алексеевне, проживающей... Это шутка такая? Ну вот и начинается основная часть нашего представления. Какие шутки, когда на такие деньги? С трудом сдерживаю рвущуюся наружу улыбку, закидываю ногу на ногу и лениво обожу помещение взглядом. Это моя жена. Я Аврамов, она Аврамова. Что непонятного-то? Прикидываюсь дурачком и делаю вид, что не понимаю его замешательства. С лица Комарова уходят все краски. Он застывает, смотрит на меня другим взглядом. До него начинает доходить суть происходящего. Что его развели как малолетку ради мести. «Вот, значит, кто ее муж? Что ж, я удивлен. Оказывается, Майя у нас все это время была замужем за миллиардером. Что же ты муж?» С издевкой произносит он. «Позволил своей жене пять лет с другим в постель кувыркаться». «Удар прямо в цель. Я с трудом сдерживаю себя». Тебе сейчас лучше помолчать, иначе моя щедрость уменьшится вдвое. Подписывай чертовы документы и проваливай. Рычу я, нависая над ним. Комаров оказывается понятливым. Понимает, что тягаться со мной ему не под силу. И сейчас меня лучше не злить, иначе лишится не только сети ресторанов, но и жизни. Его жена вызывает у меня отвращение. Силиконовая кукла. Такая же подделка, как и ее муж. Строит из себя королеву. еще не зная, что только что превратилась в прислугу. Она бросает в мою сторону заинтересованные взгляды, понимает, что перед ней рыбка покрупнее ее мужа. Берет в руки ручку и пробегается взглядом по документам перед тем, как прочитать их. «Погоди, Саша, почему здесь имя ты и поварихи?» И голосу непротивный до жути. Хочется попросить, чтобы закрыла свой рот и не произносила больше ни слова. «Ты можешь просто подписать документы молча. Это единственное, что от тебя просят». Заводится Саша. Он так держится из последних сил. Но это же твоя бывшая. Подписывай уже. Рявкает тот зло. Через полчаса я с папкой под мышкой и сыном на руках поднимаюсь на борт своего джета. Всего несколько часов и увижу свою пчелку. На тебя вся надежда, Ярик. Увидишь Майя, сразу говори «мама», потому что мы едем за мамой для тебя. Провожу разъяснительную работу с сыном. А сам волну и страх как. Кажется, в последний раз такое состояние у меня было, когда собирался сделать мое предложение. Майя. Голова раскалывается, а все из-за Аврамова. В последние дни не могу уснуть, привыкла, что он рядом. Обнимает меня со спины и сопит затылок. Я хотела побыть одна, желала этого больше всего, а теперь познала, что означает одиночество в полной мере. После ухода Саши я чувствовала лишь злость, гнев и обиду. И больше всего меня волновало то, что он украл мое детище. «Наверное, если бы ушел просто так, я бы через несколько месяцев забыла бы о нем. А вот Аврамова забыть невозможно. Еще, как назло, он даже не попытался связаться со мной. Нет, я, конечно, понимаю, что сама ему запретила писать. Звонить и прилетать. Но ведь мы женщины, такие непостоянные существа. А еще нам нужны подвиги со стороны мужчины. Неважно, сколько нам лет. Двадцать, тридцать или шестьдесят. Принц на белом коне всегда останется нашей мечтой». Я так разозлилась на его молчание, что подала документы на развод. «Потому что, если бы я не была ему безразлична, он бы не отступил так просто». История, произошедшая восемь лет назад, повторяется. И что бы там Тимур ни говорил о любви, о поступки говорят сами за себя. Мая За шестым столиком папаш с ребенком из камерной выскочка. Ему наш фирменный чизкейк, понимаешь ли, не понравился, требует управляющего». Влетает в мой кабинет злая официантка. Она у нас работает совсем недавно и слишком остро реагирует на скандальных посетителей. Сейчас иду. Устало произношу я, предчувствуя очередной скандал. А так хочется тишины и спокойствия. Я закрываю крышку ноутбука, делаю глоток чая, направляюсь в зал. Настроение у меня воинственное, и я готова отстаивать честь нашего фирменного чизкейка. Выискиваю взглядом шестой столик и застываю на месте. Аврамов! Здесь Аврамов! Он приехал вместе с Яриком. Волна радости сносит меня с ног. Я пытаюсь взять себя в руки. Нельзя вот так сразу выдавать все свои чувства. Делаю глубокий вдох, и в этот момент наши с Тимуром взгляды встречаются, и я давлюсь воздухом. Время вокруг нас останавливается. Я на негнущихся ногах иду в его сторону. Отвести взгляд не в силах никто из нас. «Мне передали, что ты недоволен нашим фирменным чизкейком?» Задрав подбородок, произношу я. а сама с трудом сдерживаю улыбку. Ярик, маленькая непоседа, трогает все вокруг и все так же держит за хвост своего динозавра. Мне просто показалось, что заведение нагло врет. Чизкейк вовсе не от шефа. Закупаете в соседней кондитерке? Его глаза блестят от веселья. Я вся дрожу изнутри. Хочется протянуть руку к нему, зарыться в волосах, почувствовать вкус его губ. Никакого обмана. Могу позвать нашего повара. Ах, вот она что. я думал, ты готовишь сама. Расслабляется Тим. Ярик, черт, не бери это в рот. Отвлекается на ребенка. Я же в этот момент присаживаюсь на диванчик напротив него, потому что ноги уже не держат. Зачем приехал? Не смело спрашиваю я. Веду себя как сама скромность. Решил лично привезти тебе это. Тимур протягивает в мою сторону папку с документами, а у меня сердце останавливается. Он привез бумаги на развод, подписал их и решил лично завести. Господи, это слишком жестоко с его стороны. «Не бойся, там нет ничего страшного». Посмеивается он, заметив мой опасливый взгляд. «Да, конечно». Сглатываю подступивший горлуком и забираю документы. «Что? Даже не посмотришь? Тимур весь такой довольный и загадочный, что меня шташнит. «Конечно, посмотрю». Делаю вид, что меня ни капли не задевает его поступок. Отодвигаю в сторону резинку, открываю папку и забываю, как дышать. «Что это?» Спрашиваю я, хотя достаточно пробежаться взглядом по первым строчкам, чтобы понять, что с документом мне вручил Тимур. «То, что я обещал. А ты что подумала?» «Я... Нет, ничего, просто это неожиданно и...» Я не могу найти слов, теряюсь. Секунду назад я собиралась убить Аврамова этой же папкой. Проклясть его, обозвать слабаком. А сейчас в полном ступоре. Потому что он вернул мне мою сеть ресторанов. С ума сойти. Пока я соображаю, что ответить ситуацию спасает Ярик. «Мама, мама!» — выкрикивает он. «Не мне, той самой официантке, что обслуживал их столик. Сейчас она подошла к нам, чтобы уточнить, все ли нормально». И Ярик какого-то черта признал мне маму. Кажется, я чувствую ревность. Я ему памперсы меняла, развлекала». И стоило какой-то мим проходящей женщине угостить его конфеткой, как он готов называть ее мамой. «Мама!» Не затыкается малыш. «Черт, Ярик, из тебя никакой помощник. Я тебе кого учил маму называть?» Шутливо отчитывает его Тим, при этом смотрит на меня виноватым взглядом. «А я не выдерживаю. Смеюсь. Громко и заразительно. И в этот момент мне все равно, что подумает обо мне посетители, потому что мои мужчины сейчас рядом со мной. И я люблю их до безумия». «Одного, конечно, больше, но уверенно пройдет время, и второй станет для меня таким же родным». «Кстати, когда там развод?» Спрашиваю я, отсмеявшись. «Дорогая, ты зря бумагу тратила и платила взнос три тысячи рублей. развод не будет». «Ну-ну, это мы еще посмотрим, господин Аврамов. И поверь, я собираюсь отсудить половину нашего браки имущества. Вместо моральной компенсации, так сказать». Тимур лишь усмехается. «Нехорошо так и плотоядно». О, этот взгляд я прекрасно знаю. Осталось лишь уложить Ярика спать.